Глава четырнадцатая. В поисках привидений. Смотри, зайц с грохотом положил огромный фолиант на стол, чудом не стукнув озеле по носу. Осторожнее, — скривился эльф, отшатнувшись. Не сломаешься, — буркнул тот и подтолкнул книгу ближе к Тану. Смотри, тут говорится, что во дворце водится куча всяких живчиков из прошлого. Живчиков? удивился рыжий подвигая книгу поближе Ну, этих ни живых ни мертвых крутанулся на месте зайд размахивая руками лопатами которые померли давно но какого то еще тут шляются по дворцу в смысле а протянул тан ну и чего ты хочешь давай поймаем ламе взвизгнуло. — вы с ума сошли это же страшно да ладно тебе давай а тан замялся Он знал, что они могут получить за самовольную отлучку, и сомневался. — Пошли! — резко поднялась с места Агисса. — Мы со скуки сдохнем, если останемся в этой библиотеке. — Тан, я люблю читать, но это уже слишком. Давай хоть чем-нибудь займемся. — Решено. Идем. Тан поднялся вслед за Агиссой. — Только там охрана. — Я... — тихонечко потянула руку вверх лами. — Я знаю... — Что ты знаешь? — насмешливо переспросил Азиль. Но девушка, вздрогнув его, проигнорировала. — Дворец старый, а в старых домах есть потайные ходы. Почему бы нам его не поискать? Даже если не найдем, то хоть развлечемся. Все лучше, чем сидеть в заперте. — Я за! — воскликнул Зайд. Большинство тайных ходов начинается в библиотеках, — с намеком сказала Ларис, оглядывая высокие стеллажи. «Может, поискать здесь? Тут скучно. Но начать можно». Тан ухмыльнулся. Он всегда был рад, когда его однокурсники влепали в истории. Ведь любое приключение — это жизненный опыт, которого очень не хватало домашним магам. Боевики разбрелись по библиотеке. Со стороны казалось, что они просто выбирают, что почитать. Так бы и решил случайный свидетель, если бы не стал приглядываться. На самом же деле Азиль, используя эльфийскую магию, искал в стенах полости. Агиса и Ларис изучали лепнину на камине. Зайт рассматривал узоры на полу. В общем, каждому нашлось занятие по душе. Вот только спустя пару часов поиски стали навивать тоску. Не находилось ничего мало-мальски любопытного. Может, попытаем счастье снаружи? Зайд переходил от картины к картине, наклоняя их под разными углами. Смотрелось это как чистое хулиганство, но под другими углами сюжеты обретали новое прочтение, хотя никто этого не замечал. — Давайте! — топнула ногой Агиса. — А то надоело. Ой — Ой! Пол под ней вдруг пришел в движение, разъезжаясь в разные стороны. Девушка, не успев сориентироваться, так и стояла, все больше приближаясь к тому, что ее ноги расползутся в идеальном шпагате. «Эй, чего застыли? Помогите давайте!» — завопила она. Тан первым бросился к Агисе, схватил ее в охапку, и они вместе рухнули на пол очень близко к дыре, появившейся в полу. «А магии нельзя было?» — отпихивая от себя рыжего, возмутилась девушка. «Синяков наставил». «А чего сама тогда не спасалась?» — заметил Тан. Она лишь сощурилась, взглядом обещая веселую жизнь, но ничего не ответила поднялась на ноги, отказываясь от помощи. — Вы только посмотрите! — воскликнула Лами. — Это же самый настоящий тайный ход. Я же говорила, что в библиотеке-то он должен быть. «Да, — Да-да, мы видим! — отмахнулся от нее Азиль. Девушка недовольно вздохнула, но ничто не могло поколебать ее счастье из-за того, что она оказалась права. — Ну, кто спустится туда первым? — спросил Зайт. Он подошел совсем близко к аккуратной квадратной дыре и заглянул внутрь. Свет проникал глубоко, и можно было увидеть широкую лестницу, которая спускалась далеко вниз. — Больше похоже на механику, чем на магию, — сказала Агисса. — Но тот, кто придумал это, был гением. До сих пор не понимаю, как мы нашли ход. — Случайно, — прошептала Лами. — Точно, иначе мы бы просто не нашли, — хохотнул Зайд. «Так, кто спускается первым?» «Ты иди!» — ткнула в него пальцем Ларис. «Ты же этого хотел!» «А и пойду!» Парень опёрся ногой на крайнюю плиту и убедился, что она устойчива, а после этого быстро сел, свесил вниз ноги и спрыгнул на лестницу, первая ступенька которая была не слишком близко к входу. «Опа!» Оп — засветил он небольшой пульсар, которого как раз хватило, чтобы осветить небольшой коридор. Тут, в общем, есть лестница вниз, и проход куда-то в сторону, — сообщил он. Спускайтесь, и давайте выбирать, куда отправимся. Тан, как староста группы, тут же прыгнул следом. — Ты хотел найти привидения? — спросил он. — Думаю, они живут в подземелье. Так что нам следует идти вниз по лестнице. — Ладно, ладно, — медленно спустилась следом Агисса. — А вы не боитесь, что там мы найдем только неприятности и никаких призраков? «Ты слишком много переживаешь по пустякам», — заметил Азиль. «Я не чувствую здесь никакой опасности. Тем более мы находимся в королевском дворце Ситары. Да что вообще может здесь произойти?» Девушка закатила глаза, словно показывая этим свое отношение как к однокурсникам, так и к их мнению. «Да идемте же!» — вдруг воскликнула Лами. От нее такой прыти никто не ожидал. Поэтому все замолчали и пошли следом за вздрагивающей девушкой, которая повела всех в темную мрачность подземелий. Спускались долго, словно лестница вела очень и очень глубоко, каким-то тайным сокровищем или темницам, полным разбойников и злодеев. Но студенты-боевики никогда не боятся того, что ждет за поворотом. Вся их жизнь — это сражение с опасностью, с монстрами и ужасами. Тем более они уже успели очень многому научиться. Второй курс, как-никак. — Ой! — тихо произнесла Ларис, когда под ее ногой что-то хрустнуло. — Не обращай внимания, — подтолкнул ее Азиль. — Просто иди вперед. Она хотела посмотреть вниз, но пульсар, как назло, улетел уже далеко, и она могла только вглядываться в непроницаемую для глаз серость. — Я вижу дверь! — воскликнул Зайд. — Отлично! — пробурчал Тан. «Открывай, а то я уже устал от этой темноты». Впереди послышались ругательства, очень тихие, едва различимые. Затем странный скрежет, будто ногтями по дереву, металлический ляск, еще один, и, наконец, скрип открываемой двери. Только вот света в открывшемся проеме не наблюдалось. За ним царила все та же тьма. «Ну, чего замер? Топай вперед!» Зайт оглянулся, чтобы посмотреть на того, кто его подталкивает. Погрозил кулаком, но все же решил последовать непрошенному совету и вошел в дверь. Остальные гурьбой двинулись следом. «Это просто-напросто винный погреб», — разочарованно протянула Агисса. «Не думаю, что здесь водятся призраки». «Ничего ты не понимаешь», — отмахнулся от нее Тан. «Это же самое шикарное место для жизни». — Ага, — согласилась она, — если ты пьяница. Она хотела сказать еще что-то едкое, но в этот момент дверь за их спинами с грохотом закрылась, а те два пульсара, что освещали им пространство, разом погасли. Взвизгнула Ларис, ойкнула Ламе, да и остальные испуганно дернулись. — Что это такое? — возмутился Азиль, попытался зажечь пульсар. — Получилось у него только раз из четвертого. Но этот свет, который давал огненный шарик, едва-едва тлел, отскакивая бликами от стеклянных бутылок, что заполняли все стены помещения. «Мне здесь не нравится», — пропыхтела Агиса, распихивая однокурсников, пытаясь пробраться к двери. «Это все похоже на ловушку». «Да ход старый, вот и все. Двери заклинило. Как ты думаешь, когда последний раз пользовались этим ходом?» «Я думаю, что давненько». Сейчас просто найдем основной вход и все выберемся. Тан уверенно прошел через все помещение винного погреба. Удовлетворенно воскликнул, увидев дверь, дернул ее, но не смог открыть. Пульсар подлетел к нему и завис, позволяя разглядеть окованную железом дверь, которая больше была похожа на вход в неприступную крепость, чем в комнату для хранения вина. Кажется, кто-то очень боялся, что его запасы найдут. Насмешливо протянул Азиль. Но вот нам от этого пользы никакой. Вы хоть понимаете, что мы не сможем вернуться, если не откроем одну из этих дверей? Мы вернемся, твердо произнес Тан. Не стоит нагнетать панику. Мы искали приключения, мы их нашли. А дальше? Но мы же маги. Неужели боевики не смогут найти решение такой простой проблемы, как открытие двери? Не разочаровывайте наших уважаемых преподавателей. — Призрак! — заикаясь, протянула Лами. Да успеем мы найти призрака! — отмахнулся Азиль. — Сейчас есть дела поважнее. — Да нет, нет, там призрак! Все посмотрели на нее. Конечно, Лами была слишком трусливой для того, чтобы учиться в боевой башне. Так считали все. Но хоть заклинания у нее выходили отменные, непробиваемые так что однокурсники уже не обращали внимания на ее пугливость, привыкнув как к чему-то неизбежному. Но сейчас она стояла, протягивая вперед руку, указывая куда-то во тьму. — Что ты там увидела? — спросила Агисса. — Спросила. И все замерли, потому что между стеллажей с бутылками, рядом с большой деревянной бочкой, дрожало небольшое белое облако со смутными очертаниями которая отдаленно напоминала человека, закутанного в белую простыню. «Призрак — Призрак? — удивилась девушка. — Да быть этого не может! Лови! Все сначала застыли, думая, кто же решился действовать первым. А потом так же скопом кинулись к призраку, который вдруг начал вопить. — Нет, нет, подождите, не трогайте меня! Ой-ой! — Да он живой! — вдруг произнес Зайд, успевший уже дотронуться до белого облака. «Это человек!» «Да-да, я человек!» Неопределенные очертания начали приобретать контур. Тот, кто скрывался в темноте, вышел вперед, и теперь все могли убедиться, что перед ними было не привидение, которое обитало в подземелье, а самый обычный человек. «Вы кто? И что здесь делаете?» сурово спросила Агисса. «Молодые люди, я могу задать вам тот же самый вопрос». Щури секутаясь в белую мантию, произнес мужчина. Он был не молод, но старым не выглядел, скорее наоборот, находился в самом рассвете лет. — Мы искали призрака, — сказала Ламя. Ну, я не призрак, так что можете идти, — махнул рукой мужчина. — Можем-то можем, — можем, хмыкнул Азиль, — вот только некуда нам идти. — Как это некуда? — удивился мужчина. — А вот так. Двери все закрыты, заперты. — Быть этого не может, — воскликнул мужчина, бросаясь к основной двери. — Я же ее не закрывал. Он дернул ручку, постучал по двери, пнул ногой, что-то колданул, а потом растерянно повернулся к студентам. — Скажите, а там наверху ничего не происходило? Боевики растерянно переглянулись. Они не могли сказать, происходило что-то во дворце или нет, потому что большую часть времени находились или в библиотеке, Или в своих комнатах?» «Вроде бы нет», — протянул Ларис, «но утверждать не буду». «Эх, мужчина опёрся спиной о дверь. Мы здесь заперты». «А то мы не знали», — протянул Тан. «Да нет, ребята. Если бы дверь закрыл я, я бы её открыл. Но её заперло охранное заклинание. А это значит, что во дворце произошло что-то из ряда вон выходящее. Так что придётся нам с вами посидеть здесь» поотдыхать, подумать о будущем, ну, или о прошлом, кому как нравится. И долго, а это уже как повезет. В прошлый раз охранка работала часов восемь, а может и десять. Ну, не бойтесь, со мной вы не пропадете. Так что давайте рассказывайте, кто вы, откуда вы, ну и, конечно, что забыли в моем секретном месте. И да, как вы его нашли? Совершенно случайно. Мы не хотели вас потревожить. Нам просто было очень скучно. — Скучно в королевском дворце? — удивился мужчина. — Никогда не думал, что так бывает. — Мы тоже не думали, — вздохнула Агиса. — Ну вот, так получилось. — Раз получилось, то тогда рассказывайте. — Кто вы такие? — У меня здесь редко бывают столь юные гости. — Мы студенты, — произнес тан Боевая башня Ситарской академии магии. У нас вроде как практика. — Только мы ничего не делаем. — Как это не делаете? Вы же, наверное, должны следить, чтобы ничего не стряслось с королем, с его подданными. Так? — Мы только второй курс, — нерешительно произнесла Лами. — Нам еще не позволяют так много. Скорее мы тут на прогулке, чем на практике. А раз на прогулке, то решили, что Королевский дворец — это отличное место для изучения, так? — Вроде того, — ухмыльнулся Зайт. Мы просто подумали, что сможем поймать привидение». «Привидение?» «Конечно-конечно. Студенты должны изучать все новое. А привидение — это удивительное и полезное знание. Хотя я бы сказал, что оно намного полезнее для некромантов, чем для боевиков. Ну так уж и быть, я вам помогу». «Как вы нам поможете, если мы заперты здесь?» — спросила Агиса, не скрывая насмешки. В том, что касается приключений, мне помех нет. Выбраться из подземелья мы не сможем. Но вот путешествовать по нему — это без проблем. Идемте. Мужчина поманил студентов пальцем к себе поближе. «Куда — Куда? — спросил Тан. — Здесь больше нет дверей. — А это вам только кажется, — улыбнулся мужчина. — Двери есть всегда. Да, даже там, где их по определению быть не может он сделал шаг влево крутанулся на месте и топнул ногой со стороны это смотрелось смешно но никто не смеялся слишком серьезное выражение было на его лице а потом и вовсе стало не до смеха потому что один из стеллажей заполненный бутылками вдруг пришел в движение послышалось дребезжание пол под ногами чуть чуть качнулся и стеллаж отъехал в сторону добро пожаловать Королевское подземелье торжественно возвестил мужчина и первым прошел открывшуюся дверь.